Дзержинского в чекане не оказалось. Он выехал подавлять сопротивление анархистов. С его заместителями Троцкий разговаривать не пожелал, а велел подать машину. «Лидия Берестова», — сказала вслед Троцкому баронесса, — «Лидия Кирилловна, и если она останется там, ваш отец этого никогда вам не простит». Троцкий был тронут. Будучи человеком сентиментальным, он был открыт для чувств других людей, когда обстоятельства позволяли ему разделить эти чувства. «Я ваш вечный должник», — Марь Дмитрина, искренне произнес он и подумал, до да чего хороша эта пожилая женщина? В нее и сейчас можно влюбиться. И понятно, если его отец испытывает к этой баронессе теплые или даже нежные чувства». Еще чего не хватало, вдруг испугался он. «У него чудесные внуки», — сказал Троцкий, будто хотел этим упрекнуть баронессу. «Вам подадут авто». И быстро вышел, как и положено великому человеку революции. Его ждали великие дела. А Марья Дмитриевна отказалась от автомобиля, допила чай и пошла пешком на Пятницкую, и там у канала увидела Андрея. «Где вы были?» — спросил Андрей. «У одного видного большевика». — улыбнулась Марь Дмитриевна. — Зачем? Это ж так опасно! Марья Дмитриевна покачала головой. — Нет, не очень опасно. — А что, есть надежда? — Подождем, — сказала Марья Дмитриевна. Солнце грело совсем по-летнему. Марья Дмитриевна сидела на лавочке, закинув голову к солнцу, закрыв глаза и чувствуя горячий свет солнца сквозь прикрытые веки. — Она поступила правильно, — думала она. Ее мальчики одобрили ее безрассудный, на первый взгляд, поступок. Ведь этот Троцкий – известный бандит и садист. Но ведь и у бандитов есть сыновья чувства. Причем евреи куда более ценят своих родителей, чем русские. Ну, скажите, есть надежда. Андрей готов был снова бежать на Рождественку. Нет ничего хуже пустого ожидания. «Все будет хорошо». Больше Марья Дмитриевна ничего Андрею не сказал. А в это время Троцкий, который ворвался в здание ЧК, как Александр Македонский во дворец к Дарию, был вынужден затормозить у стражи, для которой наркомт или рядовой, неважно. Пятиминутное ожидание, пока искали кого-нибудь из начальства, вывело Троцкого окончательно из себя, и чекисту Лацису из исполнительных латышей пришлось выслушать ряд нелицеприятных заявлений о порядках в комиссии. Правда, Лацеса Троцкий не испугал. Тот подумал, вот попадешься мне в лапы, тогда посмотрим, кто и как умеет кричать. В какой-то степени это Лацису удалось. Пройдет несколько лет, и он примет участие в изгнании Троцкого из Республики Советов. Они поднялись в кабинет к Блюмкину. В те первые месяцы советской власти Еще не было строгой системы, еще не сложилась советская бюрократическая машина, и даже машина подавления работала пока любительски. Жестоко, но непоследовательно. Блюмкин только что пришел, был сонным и злым, предстоял трудный день допросов и обысков, надо было шить большое дело. И тут к нему пришел Лацис, неприятный холодный Бонза из верхушки комиссии, который временами заменял Дзержинского. А с ним примчался лохматый дядька с диким взглядом, лицом, сдавленным между большим лбом и острым подбородком, так что нос крючковато выдавался вперед, усы и черная испаньолка, маленькая, будто приклеенная, придавала типу театральный облик. Увидев сидевшего за вальяжным столом Блюмкина, пришедший товарищ почему-то быстрым движением снял пенсне и принялся протирать стекла большими пальцами. Блюмкин поднялся. Что за напасть? «Визитеры сердиты. Кто на него накапал?» «Блемкин. Лацис не любил этого парня. Хоть тот и был протеже самого председателя. У него был нюх на авантюристов. К тому же внешнее наблюдение уже не раз докладывало, что Блемкин не чурается подозрительных связей. «Ты задерживал Давида Вронштейна? «Да, он у меня проходит по делу». «Что за дело?» — спросил Лацис прямой, как палка, белесый и скучный, «Не могу при посторонних», — сыграл в преданность идеи Блюмкин. «Отставить», — остановил его Лацис. «Говори». Дело пахнет шпионским заговором. После долгой оперативной работы раскрыли сеть агентов. Они обменивали пачки долларов на наши деньги для оплаты агентуры. Часть заговорщиков взяли. Остальные пока в бегах. Возьмем к вечеру. Дело серьезное. «А сеть», — громко сказал Курчавый с испаньолкой, — «Состоит из юной девушки Лиды Берестовой, которая пришла к вам просить за старика». Лацис с удивлением посмотрел на него. «Для отвода глаз. Блюмкин уже не был так уверен в том, что ему удастся стать генералом на этом громком деле. Для отвода глаз она пришла сюда и попалась. Они еще надеялись, но найдены связи с американским посольством. Бранштейн во многом сознался, сколько было долларов, — спросил Троцкий, — которого Лацис не стал представлять Блюмкину. «Крупная сумма! Сколько?» Вдруг рявкнул Лацис, который уже отлично понял, что Блюмкин кует заговор на пустом месте, а Лацис ни в чем не терпел дилетантства и авантюр. «Разве дело в сумме не сдавался Блюмкин? Вы бы посмотрели на этих типов?» «Вот это мне и нужно», — сказал Лацис. «Где эти типы?» «Во внутренней тюрьме», — сказал Блюмкин. «Чтоб через пять минут они были здесь. Сам беги ножками!» «Слушаюсь, товарищ Лацис».